Глава 38. Прошло ещё 5 дней. Игорь наконец-то забрал у оптика новые очки и починил старые. Позеркалил королю поребуло, сообщив, что увольняется. Надо сказать, того это совершенно не обрадовало. Он долго и громко возмущался, а в конце пообещал, что теперь Игорь не найдёт работу ни в одном королевстве. Особенно короля разгневало то, что он останется Без самогона. А ещё Игорь нашёл покупателя на фисташку. Причём тот заплатил даже больше себестоимости. Совсем чуть-чуть, всего на 2 денгара, но тем не менее Игорь неожиданно получил прибыль. Сама фисташка переходом в другие руки осталась более чем довольна. Покупатель оказался настоящим мужчиной её мечты, знатный, богатый и щедрый. Эксцентричный сибарит, занимающий какую-то синекуру при дворе халифа и большую часть времени просто прожигающий жизнь. Жениться он не планировал, детей терпеть не мог, и кроме фисташки у него было уже 3 горничных. Ту это, впрочем, не огорчило. Что что, а ревность в число её недостатков не входила. Она похожа на кошку, честно признался Эйгорн, передавая товар. Совершенно бесполезно, предельно эгоистично, но при этом чертовски очаровательно. О, я таких как раз люблю, восхитился покупатель. Пойдём, дорогуша. Егор мысленно пожелал Фисташке всего наилучшего, а потом забыл о её существовании. Ему не терпелось поскорее попасть в Азирию. Но Волях и Азирию разделяло огромное расстояние, судя по карте. около 20 тысяч километров дальше, чем от Санкт-Петербурга до Веллингтона. Разумеется, пешком или верхом преодолеть подобный путь нереально. Тем более, что Азирия остров, отделенный от континента Сурения бескрайним океаном, любому местному судну на такое плавание тоже потребовались бы недели, если не месяцы. А воздушное путешествие обойдется слишком дорого. Эйгорна уже спрашивал у ибудунских коврольётчиков, через Акиан они летали редко, не охотно и по очень высокой ставке. Всего один согласился довести Эйгорна до Азирии, но запросил больше, чем у того было. Зато оказалось, что на Парифате существует другое средство передвижения, магическое, разумеется, тоже не дешёвое, но вполне доступное по цене. И не просто быстрое, а попросту мгновенное телепортация. Прифацкие волшебники овладели ею давным-давно и по всему миру понастроили своеобразных вокзалов нуле транспортировки, так называемых порталов. С их помощью можно было перемещаться куда угодно. Хотя всё-таки не совсем куда угодно, насколько Егорн понял. Постройка и обслуживание такого портала обходились в бешеной деньжище. Поэтому устанавливали их только возле самых крупных городов и в стратегически важных точках. Точнее, даже наоборот, порталы-то строили где попало, разумеется, руководствуясь какими-то магнитными линиями. Однако каждый сразу же становился стратегически важной точкой, и возле большинства со временем выросли крупные города. К числу таких городов принадлежал и Ибудун. В нескольких километрах к югу от него находился портал. И едва закончив свои дела в городе, Эйхгорн отправился туда. Своими глазами удостовериться, что в этом мире есть такая технология... магия. Дорога к порталу напоминала дорогу к аэропорту при отсутствии автотранспорта. Туда и обратно настоящие толпы. Эйхгорн угодил в самый час пик... Когда народ буквально бурлил. Бедные путешественники шли пешком, более зажиточные ехали верхом или в каретах, над головами пролетали самые богатые. Этих доставляли с ветерком каварольотчики. Группами двигались торговцы, оберегай свои повозки с товарами. Тут и там виднелись эмигранты, переезжающие в другую страну. Этих сразу выдавал обилие скарба. Где-то в самой гуще Заливался во всё горло трубадур: "О, Мирохил, чудесный край!" И идти пришлось без малого 3 часа. К тому времени, как Егор наконец добрался до портала, солнце уже почти село. Правда, и людской поток заметно поредел. Сам портал Егор увидел задолго до того, как подошёл к нему. Поразительное сооружение. Около 40 метров в ширину, почти 60 в высоту. Монументальная каменная арка. Хотя каменная ли из далека определить трудно, но это больше похоже не на камень. Она нет, на таком расстоянии не определить какой-то неизвестный материал. Но кто бы ни выстроил эту штуку, работал он на века, если не на тысячелетия. От портала так и веяло седой древностью. Евись сюда Стоунхендж или пирамиды Хеопса. Он нашёл бы с ними общий язык. Люди же рядом с реликтовой громадой смотрелись ничтожными мурашками. И в отличие от земных мегалитов, она была функциональна. В арке мерцала и переливалась светящаяся стена. С одной стороны люди входили, с другой выходили. В мгновение ока они переносились в другие точки планеты, пересекали тысячи, десятки тысяч километров. Первы Эйггорн подумал, что Парифат не во всём отстаёт от земли. Гигантскую каменную арку окружал высокий забор. Как уже знал Эйггорн, портал находился в Нбойлехе, однако Нбойлеху не принадлежал. Прилегающая к нему территория считалась частью Мистерии страны волшебников. Но Болекс держал при входе таможню и собирал пошлину с каждого прибывающего и отбывающего. Но за забором его законы заканчивались. С их горна пошлины не потребовали. Он не провозил ничего, кроме ручной клади, так что с него причитался только портальный сбор, а тот был включен в стоимость перелёта. Оказалось, что система тут такая же, как в метро. Платишь за проход, получаешь доступ к порталу и можешь перемещаться сколько влезет. Портал, правда, всего один. Так что своей станции порой приходится подождать. Каждые несколько минут дежурный волшебник переключает его на другое место. Звонит колокол, глашатай орёт, чтобы все отошли от портала. Волшебник взмахивает руками, арка светится, снова звонит колокол, а глашатай громогласно называет новую станцию. Да и стоит это удовольствие гораздо дороже, чем в метро. Цена за всякую пару ног одна и та же 400 хлебов, сказал Егорну усталый кассир. Это будет 2 орбиса или 3 денгара или 20 толей или 4 хлебницы. Егорн протянул золотой регентер, получил 4 грамена и 2 медля сдачи, прошёл ворота и оказался во дворец существ. В Эбудуне тоже хватало видов рас и наций, но здесь, на портальной станции, творился настоящий пандемониум. Бесконечное разнообразие в одежде, от совершенно голых до ходячих коконов. Какие-то смуглые девушки благопристойно читали к таву, а рядом с ними трясли юбками некие не то клоунши, не то проститутки, У стены чинно беседовали два равнинных тролля и некто похожий на слона с рукой вместо хобота. Ширенгой вышагивали длинношерстые создания, и каждый нёс в ладонях по хладкамню. У портала суетилась целая арава гоблинов. Они нетерпеливо верещали, ожидая открытия, куда им там было надо. Будучи полным новичком здесь, Егорн поначалу замешкался. Он знал, Что надо дождаться, когда портал откроется в Азирию. Но как узнать, когда именно это произойдёт? Наверняка где-то должно быть расписание. Только где? Расписание нашлось немного в стороне от каменной арки. Там виселся огромный деревянный щит, на котором чем-то светящимся был начертан перечень станций и время открытия. Под счётом Сидела совершенно задерганная девушка в странной униформе, похожей на сутану. Девиз «клиент всегда прав» тут явно был не в чести, поскольку вопрошающих она встречала недовольно и разве что не рявкала на них. «Скажи-ка, детка, а когда будет портал на Гранд Пайр Восток?» Вальяжно осознанился какой-то господин. «Ты читать умеешь?» – грубо спросила девушка. «Что за нахальство?» — возмутился господин. «Конечно умею!» «Ну так и читай!» — указала пальцем вверх девушка. «Расписание открытий для кого повешено? Где там Гранд Пайр Восток?» «Двадцать пять минут третьего рассветного часа недоуменно прочел господин». «Ну вот видишь, сейчас второй закатный. Значит, откроем через четырнадцать часов». «А побыстрее никак?» — стал нервничать господин. «Мне что же, ночевать у вас тут?» Девушка просто ахнула, измученно закатывая глаза. Игорь посмотрел на вливающуюся в портал толпу и мысленно согласился с ней. Вопрос идиотский. С тем же успехом можно попросить авиадиспетчера отправить самолёт на часок раньше расписания или сказать машинисту, чтобы не стоял на этой дурацкой станции целых 40 минут, а трогал прямо сейчас. А вот безымянный господин этого, кажется, не понимал. Более того, он начал кричать на портальную служительницу, заявляя, что потратил немалые деньги и так долго ждать не собирается. Та подпёрла щёку ладонью, и взгляд у неё стал. Егор частенько видел такой взгляд в зеркале. "Если тебе очень-очень срочно, можешь пройти сложным маршрутом", терпеливо сказала сотрудница. "Вон, видишь будку?" Там сидит рассчитыватель. Скажи ему, куда тебе надо, и он скажет, как быстрее всего туда попасть. Эйгон задумчиво кивнул. Он уже нашёл в расписании Азирию, и оказалось, что ему ждать даже дольше, чем нервному господину, аж до 5-го рассветного, 16:00. Так что он решил тоже воспользоваться советом. Сервис рассчитывателя оказался очень простым. На периферии сотни порталов, и они постоянно связаны попарно. Пересменки длятся разное время. В невостребованные точки порталы открываются редко и всего на пару минут, а направления с высоким трафиком могут оставаться открытыми полчаса и даже дольше. А поскольку плата взимается единоразово, после чего можно скакать по порталам, пока не покинешь пределы станции. Прошаренные путешественники сокращают время ожидания пересадками. Взяв медаль за услугу, рассчитыватель принялся быстро-быстро черкать на бумажке с корговоркой диктуя. Через шесть пересменок перейдешь на Аврию, Йордалию, Яраль. Там ждешь восемь пересменок, потом переходишь на Астучию. Там через две пересменки на Мухмяр, Пушту. Там ещё через две пересменки на Верифекситум. Там через пять пересменок на Сервитуру. Там от портала далеко не отходи. Следующей пересменкой будет Азирия. И сколько времени всё это займёт, уточнил Эйгорн. 2 часа и немного минут. Это самый быстрый маршрут, если не хочешь пользоваться частником. Частником заинтересовался Эйгорн. Ну да, тут работает один волшебник, отправляет на любую станцию мгновенно, без ожидания, махнул рукой рассчитыватель. Тогда почему все этим не пользуются, не понял Егор. Потому что это стоит 3 тумана. Он же индивидуальный ритуал проводит, Егор хмыкнул. Да, 3 тумана это дороговато. В 10 раз дороже, чем телепортация на общих условиях. Конечно, если кому-то нужно так срочно, что кровь из носу или просто денег куры не клюют. Но Егорнто никуда не торопится. Впрочем, бегать 2 часа со станции на станцию ему тоже не хотелось. Гораздо сильнее хотелось есть и спать. Уж лучше спокойно отдохнуть, переночевать, а на утро со свежей головой в Азирию. Благо все эти услуги на портальной станции имелись. Содержащие её уальшебники организовали разветвлённый бизнес, предоставляя путешественникам все виды сервиса. Тут был хостел, таверна, баня, мелкие лавочники и латочники, даже дом терпимости. Эйгорн первым делом отправился в таверну. Кормили там не то, что роскошно, но съедобно, а главное сытно. Эйгорн взял пиво, рыбы с картошкой, хлеба. И присел за свободным столиком у окна. Снаружи как раз начался дождь. Макар рыбу в гороховый соус, и заедая её солёными огурцами, игорн пристально рассматривал других посетителей. Из-за дождя их число заметно выросло. Свободных мест почти не осталось. Всё новые и новые странники входили внутрь, прячась от непогоды. Едва не свернув башкой косяк, вломился небывало крупный тролль. За ним, дрожа всем телом, вошёл сгорбленный ящер с красной чешуёй и гребнем на голове. Этот прошептал трактирчику что-то нечленораздельное, совершенно точно не на порефадском, и получил в ведёрко крутого кипятка, который тут же и опорожнил. А вот следующий посетитель заинтересовал их горно сильнее других, точнее, посетительница. Темноволосая женщина средних лет. Одежда выдавала в ней колдунью. И не только одежда. За женщиной вышагивал трёхметровый урод, похожий на монстра Франкенштейна, весь изборождённый шрамами, с пустым и бессмысленным взглядом. Существо покорно следовало за хозяйкой, время от времени издавая сдавленные стоны. В зале уже негде было упасть яблоку. Медленно идя по проходу, Колдунья оглядывалась по сторонам. Но нигде не видела достаточно места для себя и своего спутника. Медленно, цыдя шипы, Эйгор поймал её взгляд и молча указал на два табурета рядом с собой. Колдунья кивнула, расправила подол и уселась на замызганный табурет. С таким гордым видом точно находилась посреди королевского бала. Монстр словно подчиняясь беззвучному приказу, шмякнулся подле хозяйки. Благодарю вас, метр. Что про нас сказала колдунья? Всегда, пожалуйста, ровным голосом ответил Егор. Заказать вам что-нибудь пиво, может, разве что чарку настойки, чтобы согреться. Мотнула головой колдунья, доставая из вещмешка на спине монстра тёмную бутыль. У меня портал через час. Я зашла только укрыться от дождя. Не скоротать ли нам ожидания маноры, мэтр? Чем-чем, э, не понял Эйгорн. О, простите, пристально взглянула на его лицо колдунья. Я приняла вас за волшебника. Ваш колпак? Увы, я всего лишь ученый. Да, теперь вижу. Я Луймелла, Луймелла до Сигонь, лицентиат Монстерамина. Эйгорн, кандидат технических наук. Луи Мелон налила себе чарку пурпурной, остро пахнущей жидкости и предложила того же Егорну. Тот никогда не упускал возможности попробовать что-то новое, так что не отказался. У настойки оказался глубокий сливовый вкус, а крепость её составляла от 15 до 20°. Градусов. Определить точнее без химического анализа Егорн затруднялся. А что это за манора такая? по любопытству лон Логическая игра волшебников, ответила Луймела. А обычные люди в неё играть не могут? Естественно, нет. В неё же играют маной. Чем? Маной. Вот, взгляните, провела рукой колдунья. Я сделала первый ход. Я ничего не вижу. Естественно. А волшебник бы увидел. Правда, для правильной маноры нужны некоторые принадлежности: чашка воды, свечка, кость. Зачем? Потому что в игре используется мана шести видов: огонь, воздух, вода, земля, жизнь и смерть. С их помощью игроки плетут разноцветные узоры, перетягивают их на свою сторону, заставляют менять цвета. Очень сложная игра, там куча правил, но если вы не волшебник, то вы не можете не только играть в Манору, но даже смотреть, как играют другие. Как жаль, произнёс Эйкор. И что все волшебники в это играют? Многие. Это самое популярное из магических игр. Она не принадлежит никакому конкретному институту, и в неё может играть любой волшебник. В институту? Не понял, Егорн. Вы хотите сказать, что у каждого института э -э -э, свои игры? Естественно, пожал плечами Колдундге. Это давняя традиция клеверного ансамбля. У каждого института есть своя магическая игра. 30 институтов, 30 игр. А Манора 31-я. Она как бы общая. А какие другие? стало любопытно Эйгорну. Слова творчества, чирующий смычок, скользкий шар, битва умов, магигард, миражата. Надеюсь, вы не ждёте, что я перечислю все 30. Некоторые я даже не помню. Сама я всегда больше всего любила Манору. Ах, жаль всё-таки, что у него волшебник. А что здесь нет других волшебников? Мне казалось, тут их много работает. Работает в том-то и дело, вздохнула Лумела. Они на службе и некогда. Да и времени у меня уже в обрез. Жаль право, что в Манору могут играть только волшебники. Егор махнул рукой, подзывая палавова. Тот поставил на стол ещё кружку пива, сразу же принимая два медля. Монстр Лумелы уставился на золотистую жидкость и издал протяжный стон. "Тихо ты", шикнул на него Колдуня, наливая себе ещё сливовой настойки. "Он вам не мешает, надеюсь?" "Несколько", ответила Егорн, пристально глядя на монстра. "Что это за существо? Есть ли не секрет? Обычный кадавр?" Отмахнулся Колдуний. Мой слуга, грузчик и телохранитель. Вы сами его сделали? Естественно, кто же ещё? На самом деле, кто же ещё и как именно вы его сделали, очень любопытно. Луймела окинула Егорна насмешливым взглядом и спросила: "Вы имеете хотя бы общее представление о практическом волшебстве, метр? Изучали хотя бы основы?" Мано-сборчество, душостроение, э ятрохимии. Если нет, мои объяснения будут для вас сугубой бессмыслицей. Вы же не волшебник. Да, я, к сожалению, не волшебник, согласился Егор. Кстати, вот просто любопытно. А как вы нас называете? Кого? Вас? Не волшебников? Так и называем, пожалуй, плечами Луймела. Не волшебники. А специального слова для нас у вас нет? Кто вы по профессии метр пристельно посмотрела на Егорна Луй Мела. Инженер? А у вас есть специальное слово для ней инженеров? А разве волшебник это профессия? А что же ещё? Титул, что ли? Но разве не нужны какие-то медихлорианы, что ли, какой-нибудь особый дар? Ведь не любой же может научиться колдовать. Верно? Ну, не совсем любой, конечно, Какие-то способности всё же должны быть, согласилась колдунья. Но это же в любой профессии. Так, везде бывают одарённые и бесталанные. На инженеры ведь тоже не каждый сможет выучиться, верно? Но да, уж не каждый хмыкнуло их горн. Кстати, а не расскажете ли тогда, как учатся на волшебника? Найдётся у вас ещё немного времени до прыжка? Прыжка? Какого? А-а-а! Занятно, не слышала раньше, чтобы переход так называли. усмехнул сколдунья. "Да, немного времени ещё есть. Что именно вас интересует?" Егорна интересовало всё. Но поскольку время всё-таки было ограничено, он попросил лишь вкратце рассказать о структуре клеверного ансамбля. Оказалось, что главное и по сути единственное учебное заведение Мистерии это союз шести университетов, каждый из которых в свою очередь разделён на пять институтов. В таком виде Клеверный ансамбль существует около 200 лет. Именно тогда провели глобальную образовательную реформу и построили университетский городок. Ранее же университетов было больше, но они были рассепаны по всей Мистерии и пользовались полным самоуправлением. Но при этом творился в них сущий бардак. И сколько всего длится обучение, поинтересовался Егор. Сначала 5 лет школярства, ответила Колдунья. Там преподают базовые основы. Потом можно выбрать либо ещё 4 года в университете на продвинутом курсе, либо 3 года под персональным руководством какого-нибудь мэтра-практикантом. Выбравшие теорию становятся бакалаврами, практику специалистами. А то и другое можно, естественно, закончивший то и другое в любом порядке становится лиценциатом. И должна сказать, что только лиценциаты и могут называться настоящими волшебниками. Бакалавры и специалисты это так, не доучки. Годятся только в подмастерья. Вы, как я понимаю, лиценциат, естественно, Егор призадумался. 12 лет срок немалый. К окончанию обучения их Горну будет уже 55. Но всё равно соблазнительно. Он спросил об условиях поступления и узнал, что для этого надо всего лишь сдать вступительные экзамены. Если набираешь более 800 баллов из 1000, обучение будет бесплатным. Если меньше 800, но больше 700 платным. Если меньше 700 от ворот поворот. Всё очень просто. Игорь внимательно это выслушал. И уже стал расспрашивать, из чего эти экзамены состоят, но тут колдуня огарошил его, сообщив, что приёмный возраст для людей с 11 до 14 лет. Особо одарённого могут в виде исключения принять в 15 или даже 16, но уж никак не в 43. Похоже, надеяться их Горну не на что. Жаль. Ну всё, метр, прощайте, поднялась Луймела. Через 10 минут мой портал На Бадасу Кизури приятно было пообщаться взаимно.